Глава 31 Как незаметно попасть в конюшню, она не знала. Гайдар шел за Лилианой по пятам, догнал ее на лестнице и кивком головы указал на левое крыло, где жила прислуга. Лилиана, не сбавляя шаг, пошла, куда указал принц. Гайдар не отставал а ведь она почти бежала. Левое крыло выглядело проще обычного. Здесь было больше комнат, на потолке с изображением того же юноши с белоснежными локонами и рыжеволосой красавицы с подвесками висела хрустальная люстра, но стены испещрены какими-то витиеватыми узорами и ни одного стражника. Гайдар вытащил из кармана ключ и открыл одну из темных дверей. Девушка покосилась на него. Чья эта дверь и откуда у него ключ? Я попросил у Людвиги ключ. После этих слов Лилиана думала, что потеряет дар речи. У Людвиги? У светловолосой служанки, которая без ума от ее мужа? Откуда у него ключ? Неужели? Додумать она не успела. Гайдар ее перебил. — Нет, это не то, о чем ты подумала, Лилиана. Я не спал с ней. Плечи принцессы расслабились, и стало легче дышать, но до конца не отпустило, а на его лице расцвела улыбка. «Тогда откуда?» «Я попросил для разговора с тобой с глазу на глаз». Гайдар посмотрел на жену своими пронзительными карими глазами. Комната выглядела маленькой и скромной, несколько долгих мгновений — Они стояли и просто смотрели друг на друга. «Гайдар, я не собираюсь стоять здесь и просто молчать. Ты хотел поговорить, так говори. Иначе она уже направилась к двери, как принц схватил ее за руку. Постой!» Было видно, насколько ему тяжело подобрать слова. «Я не хотел, чтобы все зашло так далеко, Лилиана. Я клянусь тебе» просто выслушай меня, хорошо? А потом можешь делать свои выводы и даже ударить, если захочешь». Лилиана открыла рот. «Ударить? Он что, шутит?» Высокая прическа давила на голову, платье прилипло к телу. Захотелось распустить волосы и избавиться от этого душного и тесного одеяния. Брачный союз с лунной принцессой «Должен был принести мир нашему королевству. Уже который год подряд на полях нет урожая, людям нечего есть. Охота и пшено — единственное спасение». Лилиана нахмурила свои светлые брови. Все, что она видела, так это сказочную, нет, даже какую-то волшебную природу вокруг. Дворец прекраснее всех, которые она когда-либо видела. Но она даже вообразить не могла, что в северной пустоши нет урожая, и люди голодают. «Допустим, но какое значение это имеет ко мне? У тебя есть то, что может нам помочь». Лилиана напряглась всем телом. «Нет, нет, это не то, что ты подумала». Брови принца поползли вверх, глаза округлились и стали похожи на две круглые монеты. Ты будешь жить, любовь моя, слышишь? Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. И уже тише продолжил. Сначала план казался до невозможности простым. Отцу следовало приехать в керанию, сесть за стол переговоров и предложить спасти королевство от поджогов мятежей, которое твой отец и спровоцировал. Девушка по-прежнему смотрела на принца с презрением. «С чего ты взяла? Кто тебе сказал?» «Никто. Слушаю тебя, Гайдар. Не перебивай меня, иначе ничего не узнаешь». Твой отец тогда был в таком отчаянии, он тут же согласился на брак дочери с наследником Северной Пустоши. Меня же просто огорошили новостью, что я женюсь на лунной принцессе. «Я мало что о тебе знал и слышал» и долго представлял тебя. Идея женитьбой мне совсем не нравилась. Еще когда мне было пятнадцать, мама сказала мне, что моей женой станет Диара, родная сестра. Да, та самая. И прошу, не смотри на меня, как на врага народа. Род Анварийских еще никогда не заключал брачных союзов с представительницами других королевств. Поэтому я до хрипоты спорил с отцом, даже подослал брата к тебе, чтобы он...» На этих словах Лилиану затошнило, она пошатнулась, увидела в углу тесной неприметной комнатки засохший цветок, кинулась в сторону горшка и опустошила свой желудок. Гайдар кинулся к жене, обеспокоенно посмотрел на принцессу и погладил по спине. — Ты в порядке? Через мгновение на его лице расцвела улыбка. «Постры!» «Нет, Гайдар, я тебе уже сказала, что не беременна». Виллиана вытерла рот рукавом платья. «Рассказывай дальше». Принц вздохнул, но продолжил свой рассказ, а принцесса присела на низкую жесткую кровать. «Я не знал, что все зайдет так далеко. Мне нужна была хоть малейшая зацепка», чтобы расторгнуть эту помолвку. Но все пошло не так. У Лилианы голова шла кругом. Значит, это не король послал Оскара в керанию, а ее муж. На глаза наворачивались слезы. Она жестом остановила его. Слушать больше ничего не хотелось. «Хватит, Лилиана, прошу тебя, выслушай меня!» В глазах читалась просьба и волнение. С тех пор, как я прибыл во дворец и увидел тебя, я понял, что затея была абсурдная. С тех пор у меня созрел уже другой план. — Какой? Что женюсь на тебе и стану достойным мужем? — он загадочно улыбнулся. — Я не могу тебе все рассказать, — о клятве я уже сказал, — и если нарушу ее, то некому будет позаботиться о тебе. Но я могу вывести тебя отсюда». «Увести из северной пустоши! Нам опасно здесь оставаться!» — уже тише добавил Гайдар. Слова принца повергли ее в шок. «Увести?» — она не ослышалась. «Нам? Увести?» — принц опустил глаза в пол. «Я люблю тебя, Лилиан!» — Гайдар осторожно обхватил двумя ладонями ее лицо. «Настолько, что готов пойти против своего отца!» Все это время я думал, как могу помешать его планам. Знай, тебе ничто не угрожает. Поехали со мной, я уже все спланировал. Мы пойдем через подземный туннель и через три дня уже будем за стеной. Там нас будет ждать мой человек с провизией и рысаками. Верхом доскачем до поселения, там переночуем и отправимся на восток. когда ты успел все это спланировать. Гайдар молчал и все так же улыбался. «Ты продумал это еще раньше?» «Ну, конечно!» — Гайдар нежно поцеловал жену. На этот раз она не стала сопротивляться. «Говорю же, тебе нечем беспокоиться и не забивай свою голову глупыми мыслями, хорошо?» Она растерялась и совсем не знала, что теперь делать. Кивнула. На лице Гайдара расплылась широкая улыбка. — Гайдар, ответь мне на один вопрос. — Да, любовь моя. Гайдар целовал ее лицо, щеки, глаза, нос. Оторвался от нее против воли. — Почему вы с отцом убили Диару с Аскаром? Гайдар помрачнел и втянул ртом воздух. — Лилиана, это уже не смешно. С чего ты взяла, что мы его убили?» Он отшатнулся. «Умоляю, только не говори, что ты освободила это чудовище!» Лилиана побледнела. «Как ты можешь так говорить? Это же твой брат!» «Это не оскар Лилиана, и если бы в ночь перед нашей свадьбой я бы не перехватил его и не обездвижил, ты бы уже была мертва. Что?» В коридоре послышался гул голосов и топот ног. — Стой здесь, никуда не уходи, поняла меня? Гайдар быстро проговорил и выскочил за дверь. — Но Гайдар! Лилиана уставилась на серую стену и, не моргая, смотрела в одну точку. Неужели она и правда совершила ошибку? Что произошло? Куда помчался Гайдар? Вернется ли он обратно? Стоит ли ей искать Хелиоса? Лилиана потопталась на месте, обдумывая, что дальше делать. Оскар — чудовище? Она ведь видела его совсем недавно, и она до сих пор жива. А что, если Гайдар выдумал это из ревности? Лилиана сделала выбор и выскочила в коридор, кинулась к лестнице, помчалась к выходу из дворца. Самое время найти конюха. Что, если он знает хоть что-то об этой истории?» Нашла глазами крышу кирпичного цвета и продолговатое здание, и помчалась туда. Ступни изрядно жгло болью, платье не давало вздохнуть, облепило ее со всех сторон. Казалось, что кости плавятся изнутри, духота зарастала и изрядно хотела спить. Конюшня по-прежнему пахла седом, а еще навозом, но лошадей не было. Остался стоять только тот самый белый жеребец с густой белой гривой, который ей приглянулся. Подошла поближе, чтобы погладить рысака. — Что вы здесь делаете? — грубый голос хрипотцой застал Лиану врасплох. Она завалилась на бок и упала на колючее седо. Юноша с рыжеватой волнистой шевелюры в полотняных штанах и серой простой рубахе из жесткой ткани смотрел на нее с нескрываемым любопытством. Потом, видимо, осознал, что требуется помочь ее высочеству, и кинулся к ней на помощь. Запах пота и сена ударил в нос. — Так, кажется, это и есть конюх? Молодой парень с серыми глазами обнял ее за талию и бережно приподнял. «Хорошо, что Гайдар этого не видит», — подумала про себя, «а то он ревнует ее к каждому столбу». «Спасибо». Парень кивнул, но взгляд был по-прежнему настороженным. «Вы Хелиос?» Парень подозрительно на нее посмотрел. Снова кивок. Лилиана наклонилась к туфелькам на небольшом каблучке, вытащила правую ногу и достала оттуда монетку. «Оскар просил передать вам это», — протянуло послание Оскара. Конюх уставился на монету, не моргая. «Что с ним? Он жив?» «Он в тоннеле. Я нашла его несколько часов назад». «Ему требуется ваша помощь», — прошептала принцесса. Если их хоть одна живая душа услышит, то последствия могут быть самые устрашающие. Полагаю, вы единственны, кому он доверяет. С языка уже были готовы слететь вопросы насчет оскара, как Хелиос проговорил охрипшим голосом, зажав монетку в кулаке. Он мне как брат. Я попал во дворец, когда мне было семь. «Мой отец был садовником. Когда заболела мама, он перевез меня во дворец, и я рос здесь. Со Скаром мы подружились не сразу, пару-тройку раз даже подрались. Вот такой фингал под глазом был». хелиос показал жест пальцами, и принцесса не поверила, что у семилетнего мальчика синяк может быть на пол лица. но встревать не стала. А потом мы стали «Не разлей вода». Король был не в себе от ярости, что его сын играет сыном садовника, но Оскар еще чаще стал приходить к нам в коморку. В двенадцать я стал конюхом. Мы с принцем даже придумали игру. Он надевал мою изношенную одежду и притворялся конюхом, а я принцем. Лилиана слушала с открытым ртом. Так вот откуда у Аскара эти повадки, ведь и правда не отличишь. Теперь все стало на свои места. Хелиос, вам известно, что происходит? Что произошло с оскаром Почему он был в туннеле? Конюх покачал головой, она разочарованно вздохнула. — Спасибо за послание, Ваше Высочество. — с улыбкой произнес Хелиос, прокручивая монетку между пальцев Лилиана улыбнулась парню уголками губ, кивнула и пошла обратно во дворец. Ходить становилось все тяжелее. В очередной раз прокляла про себя служанок за то, что обули ее в такие неудобные туфли. в них и так можно ноги переломать, а с ранами на ступнях так и подавно. Она передала монету Хелиосу, остается еще Мирием, ключ и Маджа. Лилиана вздохнула в надежде отыскать ключ в покоях. Вдруг он лежит на самом незаметном месте.